Глава третья. Империя Цинь. 221-206 до н.э. История Цинь-Шихуанди. Сын Ацян писал, что родоначальник дома Цинь был потомком императора Джуан-Сюя, одного из легендарных пяти императоров. Внучка Джуан-Сюя по имени Нюй-Сю однажды съела яйцо ласточки и родила сына Да-Е. Сын Дае по имени Дафэй помогал Юю Великому приводить в порядок воды и земли. Сильному дому Цинь было положено иметь выдающихся предков. Сам же Ин Джен оказался на троне случайно. Его отец Ин Ижень, будущий Джан Сюан Ван, был рожден наложницей и не имел шансов занять престол. Дед Ин Ижени Джао Сян Ван Отправил внуков в качестве заложников в царство Цзяо, где тут познакомился с богатым купцом Люй Бовей. Люй Бовей решил сделать Инжэня правителем Цин. С помощью интриг Люй Бовей добился того, что отец Инжэня сделал его наследником в обход других сыновей. Люй Бовей подарил Инжэню свою наложницу Цзяо, которая стала матерью Инжэня. Это обстоятельство вкупе с тем, что Люй Бовей был регентом при несовершеннолетнем правителе, Породились слухи о том, что настоящим отцом Цин Шихуанди был купец Люй Бовей. Диэнь Ин Ижэнь настолько низко ценил своего внука, что в 257 году Дана Шэи напал на Цзао, несмотря на то, что Ин Ижэнь находился в заложниках у Цзаоского правителя. Правитель Цзао непременно казнил бы Ин Ижэня, но Люй Бовей сумел организовать побег. В 250 году Дана Шэи после смерти Цзао Сянвана Правителем стал отец Инны Женя Аньго, известный как Сяо Вэнь Ван, но его правление длилось недолго, меньше года. Подозревали, что Люй Бувэй отравил Сяо Вэнь Вана, опасаясь, что тот может изменить свое решение и назначить наследником другого сына. Став правителем, Инны Жень, Джоан Сян Ван, сделал Люй Бувэя первым министром и дал ему большой удел в 100 тысяч дворов. Однако и Джоан Сян Ван правил недолго, около трех лет. Он умер в 247 году до н.э. и было ему всего 35 лет. Есть предположение, что Джоан Сиан Вана отравил Люй Бувей. По одной из версий, поводом к этому послужила тайная связь Люй Бувея с его бывшей наложницей, матерью Инджене. Другая версия утверждает, что Люй Бувей расчищал Индженю дорогу к престолу, потому что тот был его сыном. Но возможно, что Люй Бувей сам хотел стать правителем. От регенства до смены династии – один шаг. Регентство Люй Бувэй длилось около 10 лет, с 246 по 237 год до нашей эры. Будучи регентом Люй Бувэй открыты сожительство с Цжао, матерью Ин Дженя. Кроме Люй Бувэй, Цжао сожительствовал с неким Лао Аем, который официально считался евнухом. Когда Ин Джен достиг совершеннолетия и узнал, что у его матери есть ещё два сына, одного из которых она прочит ему в приемники Эти сыновья до поры до времени скрывались. Лао Ай поднял мятеж, но его войско было разгромлено, а сам он убит. Люй Бовей правитель отправил в ссылку, но в пути Люй Боуй покончил с собой. Такова была официальная версия. Свою мать правитель тоже сослал, но вскоре по просьбе сановников вернул обратно. После Люй Бовея первым министром стал Ли Сы, ученик выдающегося конфуцианского философа Сюнь Цзы. Лисы стал советником правителя ещё при Люй Бовые и быстро заслужил его доверие. Авторитет Лисы резко возрос после того, как он отговорил правителя от опрометчивого шага изгнания всех чиновников-чужеземцев. Эту мысль усердно внушала императору цинская знать, недовольная тем, что чужеземцы назначаются на высокие посты при дворе. Лисы объяснил императору, что от изгнания пришлых советников выиграют другие царства. Правители которых получат опытных помощников. Вклад Ли Си в создание Цинской империи не меньше, а то и больше, вклада самого Цинши Хуанди. Ли Си был первым министром с 246 по 208 год до нашей эры. При нём произошло присоединение царств Хань, Вэй, Чу, Цзяо, Янь и Ци. Согласно его советам организовалась новая империя. Циншу Хуанди умер во время инспекционной поездки по империи в 210 году до нашей эры. Существует мнение, что он отравился ртутью, содержавшейся в так называемых пилюлях бессмертия. Ирония судьбы: император, желавший обрести бессмертие, умер от снадобья, которое должно было помочь в исполнении этого желания. В поездке императора сопровождали его младший сын Хухай, лисы и начальник царского выезда евнух Цзяо Гао. Опасаясь, что известие о смерти императора может вызвать восстание, Цзяо Гао и Лисы решили не объявлять об этом до возвращения в столицу империи Цин, город Саньян, до которого было 2 месяца пути. В остане на тот раз удалось избежать. Первая китайская империя Цин. Реформы Шаняна, усилившие административную власть и создавшие относительно благоприятные условия для земледельцев, Помогли царству Цинь победить в борьбе за объединение Китая. Молодой император строил свою империю по тому же образцу. Сильная единоличная власть должна была сделать империю крепкой, а развитое земледелие богатой. Шихуанди добился поставленной цели, успел создать сильное и богатое государство, которое должно было простоять 10.000 лет. А на деле не прожило и 15 лет. Уже то, что смерть императора скрывалась в течение длительного времени, свидетельствует о неблагополучии. крепко стоящих на ногах государств смерть правителя потрясений не вызывает. Если государство Джоус, с момента его образования, подтачь влодельная система, то слабым местом империи Цинь было принесение духов в жертву порядку. Император и его главный советник Лисы были сторонниками легизма, фацзя. Это философское направление, сформировавшееся в IV-III веках до нашей эры, основывалось на идее равенства всех подданных перед законом и правителем. Идея, в принципе, хорошая, но она стала единственным колесом империи Цинь. А на одном колесе повозка ехать не может. Легисты делали ставку на страх перед наказанием, а их оппоненты конфуцианцы упали на мораль, добродетель, чувство долга. Легисты запугивали, а конфуцианцы воспитывали. Население империи к моменту её создания уже успело проникнуться конфуцианскими принципами, и поэтому воспринимало легистские реформы Шу Хуанди в штыки. Порядок дела хороший. Но если он наводит свои чрезвычайно суровыми методами, то в таком порядке ничего хорошего нет. Главная ошибка легистов состояла в том, что они не придавали значения воспитанию народа и не проводили никакой идеологической работы с народом. Всё взаимодействие императорской власти с подданными сводилось к отдаче приказа и требованию их исполнения. Отказавшись от традиций во многом конфуцианских, легисты лишились инструмента, при помощи которого они могли бы окормлять народ. Понимая опасность уделов для государственной власти, Шихуанди не стал их создавать. Кормление сановников осуществлялось из рук императора. Все должностные лица разделялись по рангам и получали из казны жалование, соответствующее их рангу. За работы чиновников и вообще за порядком в государстве следили цензоры. Империя была разделена на 36 областей, которыми управляли губернаторы Дзюньшоу Чиновники, назначаемые центральной администрацией, а не владельцы управляемых территорий. Области делились на уезды, а уезды на волости, объединявшие несколько деревенских общин. Управляли на местах пришлые люди. Бывшие владельцы уделов вместе с их родственниками были перевезены в столицу империи, где пополнили ряды чиновников. Всего было переселено около 120 тысяч знатных семей. И это великое переселение не вызвало никаких восстаний, поскольку любое сопротивление воле правителя наказывалось смертью. Была введена двойная система подчинения, позволявшая лучше контролировать чиновний аппарат. Чиновники на местах с одной стороны подчинялись начальникам уездов и областей, а с другой руководителям соответствующих центральных канцелярий. В новом государстве всё было новым: законы, деньги, меры, налоги и даже письмо. И иероглифы упростились, и записи делались быстрее. Так возник стиль Лишу. На первый взгляд, крестьяне, составляющие большинство подданных императора, должны были быть довольны новыми порядками, потому что обстановка для земледелия была создана благоприятная. Все крестьяне получили земельные наделы и могли оставлять себе большую часть урожая. Подати были относительно невелики. Но крестьянам часто приходилось выполнять различные трудовые повинности. По строительству дорог, зданий и защитных стен. Эти работы были тяжелыми и не оплачивали, что вызывало недовольство. Вдобавок мобилизация крестьян проходила круглогодично, без учета аграрного календаря. Урожай созрел, а рук для его уборки не хватает. Успехи Шихуанди были поистине фантастическими. За первые 15 лет своего правления он создал с нуля развитое и хорошо структурированное государство. Разрозненные защитные стены, которые строились разными правителями, превратились в единую Великую стену, облицованную камнем. Империя покрылась сетью благоустроенных дорог. Была возведена новая столица, и вообще по всей империи велось активное строительство. Так, например, Сыма Цянь упоминает о 270 императорских дворцах, расположенных вокруг Синьяна в пределах 200 ли. Но все эти успехи достигались ценой великого принуждения. Шихуанди был завоевателем, а не дипломатом. Он постоянно вёл войны с соседями, а войны дело затратное. Гигантское строительство и постоянные войны вызывали рост податей. Со временем налоговое бремя стало непосильным. Будет ли доволен властью человек, которого сурово наказывают за малейшие провинности, постоянно привлекают к тяжёлым работам, которые не оплачиваются, и обкладывают большими налогами? Разумеется, нет. Императора и его советникам было прекрасно известно о настроениях в народе, но, по их мнению, корень недовольства был не в новых порядках, а в конфуцианцах и прочих идеологических противниках легизма, которые мутили воду в государстве. В 213 году до нашей эры по совету Ли Сы император приказал сжечь все древние религиозные, политические и этические труды, которые не соответствовали нормам и законам империи. За одно было уничтожено государственные архивы всех царств Комецинского 460 конфуцианцев, которые пытались сохранить труды учителей и критиковали императора, были закопаны в землю заживо. И эта акция вошла в историю под названием «Сожжение книг и погребение книжников». После нее недовольство властью не уменьшилось, как ожидал император и его советчик, а еще больше возросло. На Шихуанди было совершено несколько покушений. Дошло до того, что он был вынужден постоянно менять места ночлега. Крах первой империи. Шихуанди перед смертью завещал престол своему старшему сыну Фусу, которого вообще-то недолюбливал за недостаточные проявления сыновней почтительности. Фусу осмеливался спорить с отцом. Но Цзяо Гао и Лисы сфабриковали письмо, согласно которому престол наследником являлся младший сын императора Хоухай, сопровождавший отца в его последней поездке, а Фусу повелевалось покончить с собой. Причиной искажения последней воли Шихуанди была простой. Хухай, в отличие от Фусу, был хорошо управляем. Цзяо Гау ранее обучал Хухая грамоте и законам, и Хухай втайне был привязан к нему, писал Сыма Цянь. Так в 209 году династия Хань, .э. Хухай стал следующим императором Цинь под именем Эрши Хуанди, второй император. Точно неизвестно, сколько лет было Хухаю на время восшествия на престол, 21 или 12. Но известно, что во время его правления на самом деле управлял всеми делами в государстве Цзяо Гао. Первым делом Цзяо Гао уговорил императора поручить ему приём всех чиновников. Затем он оговорил перед императором многих высших сановников, включая и лисы. Все они были казнены, а Цзяо Гао стал первым министром. В 207 году до нашей эры Цзяо Гао избавился от императора, вынудив его совершить самоубийство, и посадил на престол Цзы Ина, сына Фусу. Зей Ин совершил предосторожность, убил Цжао Гао. В 209 году династии Наши, э., то есть вскоре после смерти первого императора, офицер Зейнской армии Чэнь Шэнь поднял восстание, целью которого было провозглашено возрождение царства Чу. Столицей возрожденного царства стал город Чэньцю, современный Цзяокоу в провинции Хэнань. В восстанию присоединился генерал Сян Лян, который разыскал внука последнего чуского правителя Хуа Ивана. И посадил его на новосозданный престол царства Чу под именем Хуэ Ивана II. И этот правитель Чу был марионеткой в руках Сян Ляна, который не мог лично стать правителем и был вынужден управлять через подставное лицо. После гибели Сян Ляна в сражении руководство восстанием перешло к его племяннику, генералу Сян Юю. Среди предводителей восставших был выходец из крестьян Лю Бан, который сначала был чиновником, а затем стал вожаком шайки разбойников. В октябре 2007 года Данашейр, столица Цинской империи Сянъян, была взята войсками Любана. Цзы Инь стал его пленником. В январе 2006 года Данашейр и Сянъян вступила армия генерала Сян Юя, который казнил Цзы Иня, разрушил город и убил многих горожан. Империя Цин пала. Из-за многих вещей ослабевших Цин империя распалась словно обрушившаяся стена дома, рассыпалась на части, слон разбитой черепицы. Если бы даже имелись такие талантливые мужики, как Джоу Дань, то они всё равно бы не смогли ничего с этим поделать. писал Сыма Тянь. Гробница первого императора. В 9-й луне Шихуана похоронили в горе Лишань, писал Сыма Тянь. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал пробивать гору Лишань и устраивать в ней гробницу. объединив поднебестно, он послал туда со всего государства свыше 700.000 преступников. Они углубились до 3-х вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Гробницу наполнили первизионные опущены туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи необыкновенной драгоценности. Мастерам было велено сделать луки с самострелы, чтобы будучи установленными в гробнице, они стреляли в тех, кто попытается пробраться туда через прорытый ход. Из ртути устроили большие и малые реки моря, причём ртуть могла перетекать из одного водоёма в другой. На потолке нарисовали картину неба, на полу земли. Эрши сказал: "Всех бездетных обитательниц задних покоев дворца покойного императора прогонять не должно, и приказал всех их захоронить вместе с покойником". Погибших было множество. Когда гроб императора уже спустили вниз, кто-то сказал, что мастера, делавшие все устройства и прятавшие ценные вещи, могут проболтаться о скрытых в гробнице сокровищах. Поэтому по завершении церемонии похорон заложили среднюю дверь прохода, а затем опустили наружную дверь, наглуху замуровав внутри мастеровых и тех, кто наполнял гробницу ценностями, так что никто не смог выйти оттуда. Сверху посадили траву и деревья, чтобы могила приняла вид обычной горы. Гробница Шихуанди была обнаружена в 1974 году при бурении артезианской скважины к востоку от горы Лишань. Сегодня терракотовая армия Шихуанди является одной из главных исторических достопримечательностей Китая. Раскопки продолжаются по сей день. Найдены две бронзовые колесницы и 16 глиняных. Более 100 фигур лошадей и более 8 тысяч статуй воинов, чиновников, музыкантов и акробатов. Правитель проявил гуманность. Вместо живых людей и лошадей в гробнице были похоронены глиняные статуи. У каждой статуи свое неповторимое лицо, двух похожих среди статуй нет. Периметр внешней стены захоронения составляет 6 километров.